Глава одиннадцатая Скала Закона была абсолютно пуста, и это было единственное пустое место вокруг поля Тинга. Остальные склоны окружающих площадку холмов были плотно заняты народом. Судя по всему, некоторые занимали здесь места еще с вечера. Наши появления встретились с Держанным Гулом. Собравшиеся на Альтинг Нордлинги желали увидеть суд богов. поднимались на скалу закона, как и в первый раз, втроем. Я, Ливия и крайне задумчивый Ковендиш. Магистр Никлас по заранее обговоренному плану затерялся в толпе, как наш тайный резерв. На всякий, вдруг если возникнет совсем плохой случай. Небо так и было, плотно затянуто облаками, не пропускавшими солнечный свет. Окружающее даже напомнило мне Нифльхейм, Настолько всё вокруг серое и мглистое. Даже трава не выделяется зеленью. Природные цвета словно пригасили, и если бы не яркие вымпелы и штандарты, можно было бы подумать, что мы оказались в сером, нецветном, чёрно-белом мире. Природа будто утратила яркость. Но когда мы поднялись на скалу Закона, в окружающие нас серых маре перед взором запестрело разными цветами. Поле холмов вокруг вытоптанной площади тинга на контрасте с окружающей серостью горело яркостью. Собравшиеся нордлинги все были в одежде, подчёркивающей цветами гербы своих кланов и покровителей. Свободные ярлы и обычные граждане северного круга тесно толпились по верху склонов. Подножие холмов, согласно расположению земель северного круга, были заняты немалыми делегациями их владык. Напротив скалы Закона, прямо напротив нас, под стягом с красным великаном, билели площади тролсонов. Многие из кряжестых родственников северных горных троллей, они этого не отрицали, наоборот, гордились, были облачены в накидки из шкур белого медведя. Я уже знал, что право носить такой плащ на краю Северного круга в ледяных пустошах дано далеко не всем. И столь большое количество белых пятен плащей показывало, что здесь присутствует вся верхушка клана. Справа от тролсенов расположилась делегация Айльгвина, закутанная в зелёные плащи острова Витяня, под зелёным же флагом с золотыми львиными головами. Традиционно старались держаться обособленно от других нордлингов. Айльгвин всегда, испокон веков, стоял особняком, будучи своеобразным мостом между северным кругом и западом. И здесь же, рядом с зелёными цветами Айльгвина, проплешиной выделялось пустое место, на котором возвышались 3/6 с золочёным всевидящим оком конгрегации с драконом империи. а также личным гербом маркграфа Дракенсберга, который являлся и владыкой Айльгена, и должен был по протоколу находиться на этом месте. Впрочем, делегация во главе с Дракенсбергом запаздывала. Привилегия его как арбитра Тинга приходить к началу мероприятия не заранее. Законодательно утверждённая здесь привилегия, кстати, Следом за делегацией Айлгвина, справа от скалы закона, у ее подножия, расположились фамилии первого сословия западного клыка. Земель Сварт-Даллена, Сторбаки и островов Риза. Реяли белосиние флаги, на которых золотом горели вставшие на дыбы грифоны. В разных позах и количествах, на стягах разных земель полуострова западного клыка. Слева от скалы Закона, напротив синебелого моря золотых грифонов, подножия холмов были заняты индигетами фамилий Восточного Клыка и Стейнвика. Красные флаги, на которых когда-то реяли орлы Абт Рогус, а сейчас вставали на дыбы массивные черные медведи. Небо становилось все более хмурым, воздух промозглым, то и дело задувал стылый ветер. дыхание Нифльгейма, подтверждающее присутствие на суде богов высокой женщины, как я думал тогда. Потом оказалось, что я глубоко ошибался, но это было потом. Довольно долгое время ничего не происходило. Продолжал тоскливо завывать ветер, заставляя большинство присутствующих ёжиться от стылых порывов у расположившихся в чаше Полятинга индигетов Это не вызывало особых неудобств. А вот у тех, кто стоял на вершинах холмов, явно выделялись красные носы на белой, не знающей южного загара коже, выдавая признаки непривычного холода. Некоторые нординги даже подпрыгивали, разгоняя кровь. Я бы тоже подпрыгнул и размялся. На скале за коно задувало стылым ветром весьма ощутимо. Но мне нельзя. На меня устремлены все взгляды, так что нужно терпеть. Над чашей, несмотря на промозглый и неожиданный холод, висел густой гомон. Большинство из присутствующих предвкушало достойное зрелище и активно обсуждало происходящее. И задумавшись, я не сразу заметил, как на поле Тинга опустилась тишина. А когда понял, что из звуков остались только порывы ветра, даже вздрогнул от неожиданности, отбрасывая цепенение. Скользнув взглядом по стоящим на вершинах холма Нордлингом, я посмотрел в сторону, куда были направлены сейчас взоры всех без исключения. Дракинсберг явился. Из прохода между холмами выходила колонна делегации имперской администрации. Во главе шагал сам Дракинсберг, придерживая полы горностаевой мантии. Рядом с ним, чуть позади, двигались два массивных телохранителя, причём оба трибуны конгрегации, судя по вышитым эмблемам всевидящего ока на мундирах. А вот следом за Дракинсбергом и следом за небольшой группой сопровождающих его гвардейцев шагало около пяти десятков бойцов в серо-зелёной болотного цвета полевой форме. Ах ты ж сукин сын, не выдержал и произнёс я, наблюдая, как делегация Дракинсберга занимает положенное место. На массивного марграфа по торжественному случаю облачившегося в горнастеевую мантию лорда-протектора, я не смотрел. Не смотрел и на его телохранителей-инквизиторов, и на гвардейцев Дракинсберга. Моё внимание приковал четвёртый стандарт который оказался воткнут рядом со стягами Маркграфа Дракензберга Империи и Инквизиции. Серое полотно, на котором черным отображался знак, ошибочно принимаемый некоторыми за букву «З», только повернутую горизонтально и перечеркнутую тонким штрихом посередине. Волчий крюк. Эмблема, которую принесли в наш мир тиране. произошедшее от металлического крюка, ловушки и капкана, использовавшегося для истребления волков. Сама эмблема и сейчас широко используется на Западе в гербах некоторых старых городов, в основном ближе к югу, в землях Тарнейских провинций, где сильно влияние Ганзы. Использовали эту эмблему и в отдельном истребительном отряде «Вольфзангель», созданном после завоевания империи Врангарда. Охотники за волками, элитное подразделение конгрегации, подчиняющиеся напрямую великому инквизитору. И в последней войне Империи и Врангарда, когда мы утратили независимость, именно они шли по следам наступающих легионов, истребляя и охотясь на выживших и диких варгов, а также подавляя последние очаги сопротивления. Охотники на волков отряда Вольфсангель, как и варгрийские всадники, применяли красный лириум, что делало их крайне опасными врагами. И глядя на тёмно-серые с болотной зеленью мундиры внизу, я почувствовал, как по спине ползёт холодок озноба плохого предчувствия. Времени прошло достаточно, и Вальдер с сотней всадников уже должен был быть в Нартхеме. Я, рассчитывая его время в пути, ждал их еще вчера. Но Вальдера пока нет. И придет ли он? Не остановили ли его по дороге? Прекрасное начало дня. Встретить возрожденный истребительный отряд охотников на волков. Самое то утром для поднятия настроения и боевого духа. Как-то неожиданно вдруг, явно почувствовав мое настроение, Ливия оказалась совсем рядом. Я ощутил, что она взяла меня за руку, крепко сжимая и словно предостерегая от опрометчивых действий, слов и эмоций. "Я спокоен", невольно сжимая кулаки, произнёс я. И в этот момент заметил, как Дракинсберг, ухмыляясь в густую бороду, внимательно смотрит на меня. Дав впечатление произвёл. Не глядя на Дракинсберга, чтобы не дать ему возможности насладиться произведённым впечатлением, я скользнул глазами по прибывшей группе, сопровождающей лорд-протектора Северной провинции Земель, в которой на общем серо-зелёном фоне, кроме горностаевой мантии Дракинсберга, ещё выделялись два инородных пятна иных цветов. Одно алое, яркое, Рядом с Дракинсбергом, чуть позади, стояла высокая женщина, кутаясь в красный плащ. Лицо её было скрыто за капюшоном, но я догадался, что это жена Дракинсберга, Мари-Мадлен Лавиолет, которая по рождению вроде бы имеет отношение к Володикам Скаргейла, поэтому и облачилась в красно-чёрное, полагаю, Рядом с женой Дрекинсберга за её плечом держалась совсем юная девушка с соломенно-светлыми волосами в чёрном серебром мундире конгрегации. Причём, судя по напряжению и мимике тела, юная девушка-инквизитор была напряжена до крайней степени и даже боялась до оцепенения. Ну да, шагает как на деревянных ногах, словно они её почти не слушаются. Не знаю, что у неё за проблемы, но хоть у кого-то сегодня утром ситуация в восприятии не лучше, чем у меня, мысленно усмехнулся я. Я спокоен, действительно успокаиваясь, повторил я негромко, обращаясь к Ливии, но не глядя на неё. Делегация во главе с лорд-протектором наконец разошлась и остановилась на положенном месте. Над полем Тинга по-прежнему стояла тишина. но действие ещё не начиналось. Нордлинги переговаривались и ёжились. Имперцы и инквизиторы переглядывались. Теперь все ждали жрецов, которые появились с опозданием на целых четверть часа. Не знаю почему. Может быть, подобный демарш связан с самолюбием верховного жреца, посмотрел я на возглавляющего процессию слепого старца. надменность которого читалась даже в невидищем взгляде белёсых глаз. А может, последние инструкции от богов получали, кто знает. В пользу этого варианта, кстати, говорило то, что у верховного жреца у единственного капюшон был опущен на плечи, остальные жрецы скрывали лица. Кроме того, все они были в чёрных и серых балахонах, знак не мира, но войны. Да, миром дело сегодня точно не закончится. С удивлением я вдруг заметил, как мимо моего носа летят маленькие колки и снежинки. Снег, надо же. Здесь его почти тысячу лет не видели. Пока я удивлялся погодной аномалии, делегация жрецов заняла положенное место на склонах холма напротив нас, рядом с делегацией троллсенов. А слепой жрец шагнул вперёд. Сильный порыв налетевшего ветра сразу подхватил и растрепал сальные пряди его седых волос. Не обращая на это внимания, жрец заговорил сильным голосом. «Кайден Доминик Альба де Рейнар. Уильям Эйхман фон Дракензберг. Вы здесь?» «Я здесь», — громко ответил жрецу Дракензберг. В тишине поля Тинга голос его прозвучал звучно и гулко, словно из бочки. «Я здесь», — совсем не громко, после паузы, — произнес я. «Хотел не то, чтобы зацепить». Ну да, что себе врать. Хотел зацепить и позлить верховного жреца. И, не нарушая правил Тинга, заставить его повторяться. Но слепой жрец даже в завываниях порывов ветра меня услышал. «Надо же». И ударив посохом в землю, он продолжил вступительную речь. Вы пришли сюда каждый со своей правдой, но уйдёте или навсегда останетесь здесь вы с правдой единой. Алтинг Северного круга и суд богов Севера объявляю открытым. Боги смотрят на вас. Боги смотрят слитным выдохом повторила ритуальную фразу «Вся площадь». Придавая веса своим словам и персоне, седовласый слепой жрец еще раз ударил посохом в землю, а после, подволакивая ногу, двинулся на середину поля Тинга. Тяжело опираясь на массивный крючковатый посох, он вышел в самый центр площади. «Лорд Кайден де Рейнар!» провозгласил жрец и тут же повернулся ко мне не ведящим взглядом. Как он видит-то всё, интересно. Как летучая мышь, что ли? С такими мыслями я сделал два шага вперёд, встав на самом краю скалы закона. Жрец подождал немного, после пожевал губами и сделал приглашающий жест рукой. Ах, мне спуститься, оказывается, нужно. Ну ладно, можно и спуститься. Без суеты, на стараясь не задерживаться, зябко поеживаясь от холода, я прошёл мимо остающихся на скале спутников и начал спускаться по крутой тропинке. На ходу сорвал травинку на длинном стебле и, укоракив его зубами, сунул получившуюся соломинку в рот. Зачем-то. Наверное, за тем, чтобы помочь себе сохранить самообладание. Так с соломинкой травинки во рту и вышел к центру поляны. И едва я остановился, жрец снова заговорил. «Лорд Кайден-де-Рейнар, со скалы закона ты обратился с обвинением к Марграфу Дракензбергу, вызвав его на божий суд. Готов ли ты сейчас повторить свои слова здесь и сейчас под взглядом богов?» Выждав паузу, я достал изо рта соломинку. «Я, Кайден де Рейнар, вызвал на суд богов Маркграфа Дракензберга, обвиняя его в том, что своими приказами, действием или бездействием, он убил моих людей, не дав им поединка». Едва я закончил, как вдруг налетел с тыла порыв ветра. Мне в лицо даже несколько колких снежинок прилетело. Давно, очень давно такой погоды в северном круге не было. Почти 1000 лет как после глобального изменения климата в сторону потепления с самого времени открытия шрама в близнецов и проснувшегося после этого большого разлома. Неужели смотрящие на Альтингбоге намекают так на связь времён? Ещё раз зябка поводила плечами, я сунул соломинку обратно в рот. Лорд Уильям Эхман, будешь ли ты отвечать на обвинения? Разнёсся в наступившей тишине голос жреца. Поправив свой шикарный горностаевый плащ, Дракинсберг довольно грузно, но ну и не задерживаясь особо, чтобы не разгневать наблюдающих богов, продвинулся в первые ряды своих людей. Пройдя через них, он сделал два шага по полю Тинга и замер, повернувшись к жильцу. Так, сам сражаться не будет. За него выйдет ратоборец. По правилам суда богов Северного круга, если сам не готов сражаться и в центр поля Тинга не выходишь. Я, лорд Уильям Эйхман, волю ветерана Фридриха Маркграф Драгенсберг. и лорд-протектор Северной провинции, волею Тинга Севера, владыка острова Айлгвин и арбитр собрания владык земель Аптрогус, территорий Бьерн-Леева и Восточного Клыка, земель Западного Клыка, Свордаллина, Сторбакки и островов Риза, страны и лесов Северного Батарна, пиков Ледяных Пустошей, Островов и земель Стенвика, Скаргейла и Митгейла отвергаю обвинения. В свою очередь, я обвиняю лорда Кайда на Дайнара в попрании законов Нортхейма и неоправданной казни Стефана Лавиолетта, старшего трибуна конгрегации здесь на скале закона, чему было немало свидетелей. раздавшиеся из собравшейся толпы крики подтвердили, что свидетелей того, как я вырезал на спине старшего трибуна кровавого орла, присутствует здесь действительно немало. Но налетел очередной стилый порыв ветра. Крики постепенно смолкали, над полем воцарилась тишина. Долгая тишина. Лорд Кайден Деренар, Альтинг ждёт от тебя слова. Процедил, наконец, верховный жрец. А, так это моего слова ждали. Не отвечая, я вновь зябко поежился, передернув плечами. За время ожидания, без шуток, промерз до самых костей. И поежившись, я даже сдержал зевоту от донимающего промозглого холода. По крайней мере, можно думать так, чтобы не признаваться самому себе, что меня поколачивает дрожью от волнения. Зевок, во время которого я, к своему сожалению, потерял соломинку травинки, не укрылся от некоторых нордлингов, глухо зароптавших. Пауза затягивалась, ропот делался всё громче. Ладно, я люблю играть на чужих нервах, но всё же не настолько громко. Озвученное мною обвинение было высказано здесь и сейчас вслух. из уважения к северным богам и людям. Отвечать тому недоразумению, кто назван тираном Фридриха Марграфом Дрекинсберга и постранному допущению северных богов и людей избранного владыкой Айльгвина, не имею никакого желания. Лицо Дрекинсберга от ярости пошло крупными красными пятнами. Толпа окружающая площадь заволновалась, послышались многочисленные выкрики. Нордлинги любят зрелище и дерзость, но не любят наглость, поэтому крики были как одобряющие, так и порицающие. Дракенсберг сам начал было что-то громко мне кричать, но был остановлен командиром охотников на волков. Появившийся в первых рядах офицер схватил Марк Графа за руку, быстро проговорил ему что-то прямо в ухо. глядя при этом на меня блестящими сталью серыми лириумными глазами. После его вмешательства Дракинсберг, продолжающий топорщить от ярости бороду, чуть успокоился. Он больше не рвался вперёд, хотя и продолжал вращать налитыми кровью глазами. Несколько раз Дракинсберг открывал рот, явно собираясь ответить на оскорбление, но каждый раз сдерживался. «Я хотел бы призвать своего свидетеля», — произнес, наконец, Дракензберг. «Дозволяю», — степенно кивнул жрец. Стылый ветер уже гулял в самое чаще поле Тинга, нещадно трепал его седые волосы, но жрец на это даже внимания не обращал. «Ему не холодно или просто терпит, не показывая вида?» Лорд Винсан из великого дома Кавендиш, скажи своё слово, произнёс вдруг Дракинсберг, глядя поверх меня на скалу закона. Вот это неожиданно. Нет, я, конечно, читал сагу о кровавых братьях, но мне почему-то казалось, что к повторению этого неприятного для всех сценария дело в этот раз не дойдёт. Ошибался. Интересно, что будет дальше? Всё теперь плохо или уже очень плохо. Не оборачиваясь, я ждал, пока Ковендиш спустится. Довольно долго, около минуты, тот явно не торопился. И когда Ковендиш встал неподалёку, на меня он даже не посмотрел. Взгляд отсутствующий, на щеках румянец, плечи колотятся в крупной дрожи, не столько от холода, сколько от волнения. Ливек, кстати, или не желая оставаться одна на скале закона или просто не понимая что происходит и желая быть поближе спустилась вместе с ним я не чувствовал её присутствия за спиной но ощутил успокаивающее я рядом касание лорд винсан кавендиш альтинг ждёт от тебя слова проскрепел жрец Мне, кстати, очень не понравилось то, что и Дракенсберг, и Верховный Жрец называют Ковендиша Ковендишем как члена фамилии. С учетом того, что если посланник Сигурдсен сказал правду об исключении его из фамилии, они не знать этого не могут. Значит, или посланник Сигурдсен солгал, что вряд ли. Либо Ковендиша выгнали из фамилии без лишения прав и привилегий. А если вспомнить, что именно Ковендиши через Костельморов организовали мою дуэль с Бланшфором, то всё становится всё удивительнее и интереснее. Впрочем, когда Ковендиш заговорил, удивительно и интересно стало уже всем, вообще всем. Удивительно прямо до состояния полного шокового оцепенения. Интересно, я бы даже сказал, И если бы я не выронил соломинку травинки до этого, я бы наверняка сделал это сейчас. Я Винсан из корпуса Спарты прибыл сюда вместе со своими братьями по оружию, лордом Кайденом и принцессой Ливией. Мы прибыли сюда в числе прочего, наказать маркграфа Дракенсберга за то, что он своим действием или бездействием убил наших соратников, не дав им поединка. Как вызванный им свидетель, я имею сказать, что вчера вечером марграф Дракинсберг тайно нашёл меня для приватной беседы и, прилещая разговорами о сохранении жизни, обещая титул единого короля, уговаривал меня предать моих боевых товарищей. И я сейчас, как вызванный им свидетель, перед лицом северных богов и людей обвиняю это недоразумение, названное тираном Фридрихом, марграфом Дракенсберга, и постранному допущению богов, избранное владыкой Элгвина в трусости, подлости и обмане. Кроме того, я обвиняю этого человека в тайном сговоре 11 лет назад с целью убийства владыки Скаргейла Магнуса Густавссона. Я обвиняю его в том, что он недостоин называться мужчиной. Его путь путь нидинга и грязного треля, путь не знающего чести. Собравшиеся нординги, отойдя от первого оцепенения, глухо зароптали. Лишать жизни в северном круге даже без права на поединок. Дело, в общем-то, житейское. Люди делают это испокон веков, но объявить кого-то идущим путём неединга это уже смертельное оскорбление, которое, не будучи смыто кровью, остаётся клеймом презрения навсегда. А обвинение Кэвендишем Дракинсберга в организации убийства владыки Скаргела и вовсе очень и очень круто удивило присутствующих. Удивил, как дубиной по голове как говорят в таком случае новгородцы. Собравшиеся нордлинги роптали всё громче и громче, а разные делегации первых сословий, не скрываясь, волновались, переглядываясь и перекрикиваясь между собой. Дракинсберг, побелевший как полотно от ярости, буквально кусал бороду, не находя пока слов. Вот это ты выступил, мне громко произнёс я, обращаясь к Вендишу. а тот, оказывается, еще не закончил. «Я обвиняю!» — крикнул он и вдруг поднял руку, в которой я заметил массивный перстень с гербом Великого дома Ковендиш. Фамильный перстень, надо же! «Здесь и сейчас, перед лицом богов Севера, я обвиняю Марк-графа Дракензберга, Великий дом Ковендиш, Трибунал Конгрегации и Объединенный Совет Старейшин Севера в тайном преступном сговоре для получения власти с помощью обмана или лицемерия Кавендиш хотел сказать что-то ещё, но его голос сорвался. Так и не договорив, он швырнул свой фамильный перстень в Дракинсберга. Тот успел только расширить глаза, но перед ним материализовалась Эгида Щита, шагнувшего вперёд телохранителя, в который перстень ударился и покатился по земле. Глянув на Ковендиша, я увидел, как из уголка глаза по скуле у него течет одинокая крупная слеза. Ветром, наверное, надуло. На площади, между тем, даже стих Гомон. Все настолько удивились речи выбранного свидетеля Дракензберга. «Пусть в поединке под взглядом богов решится, кто из вас прав». скрипучим голосом произнёс верховный жрец. Лицо при этом у него было как у толстого наглого кота, который бежал, бежал куда-то и вдруг врезался в стеклянную дверь. И переход от разбора претензий к поединку верховный жрец так быстро объявил сейчас, потому что определённо спасал положение, избегая новых вопросов и обсуждений. Кто и решится, кто из нас прав? Сквозь зубы проговорил Ковендиш, с ненавистью глядя, а не на кого ни глядя. Он просто в пространство смотрел. Ковендиш собрался было двинуться обратно, но я перехватил его за руку. Не находя слов, я лихорадочно пытался придумать, что ему такого ободряющего сказать. Но Ковендиш только покачал головой. Да и то только не проиграй. А то совсем плохо будет, криво усмехнулся он, вырывая руку и вместе с Ливией уходя в край площадки. За то время, пока я переглядывался с сумевшим удивить, причём вообще всех без исключения Кэвендишем из сопровождающей Дракинсберга группы на площадь вышел его ратоборец. Это был охотник на волков, который внушал уважение, даже несмотря на непримечательный внешний вид. жилистый с коротким ёжиком светлых волос возраст около 30 сам невысокий на полголовы ниже меня выражение лица устало скучающее смотрит вокруг с вежливым интересом вроде незаметный совершенно невзрачный но вот от него словно веет опасностью у меня даже по спине холодок прошёл и совсем не от очередного промозглого и стылого порыва ветра с колким ледяным снегом. Ротоборец Дракензберга был облачен в стандартную экипировку бойцов Инквизиции с силовым поясом. Только вместо ока конгрегации на груди эмблема отряда Вольфсангель в виде волчьего крюка. Щита эгиды не видно, на пальце перстень с алой печаткой. Фламберш. пламенеющий полуторный артефакторный меч, конечно же, запрещенный к использованию кодексом. Вот это плохо, очень плохо, но и претензий не предъявишь. Я сам предлагал для дуэли артефакторные мечи, не оговорив запрет на использование оружия с адским пламенем. Держа в уме, что к суду богов прибудут варгрийские всадники – То ж знал, что моя предусмотрительность против меня же и сыграет. Могу я узнать, кто это? Сдержанно поинтересовался я, обращаясь к жрицу. Моё имя Константин Хейк, сержант особого отряда Вольфсангель, если тебе вдруг интересно. Вежливо улыбнулся мне будущий противник. Мне не нужно имя этого пса. Даже не глянув на сержанта Хейга, вновь обратился я к жрецу. «Я интересуюсь, зачем он здесь?» «Это ротоборец Марк Графа Дракензберга», — спокойно ответил жрец после некоторой паузы. «Причем, отвечая мне, слепой жрец как будто водил носом, словно что-то почувствовав». «Надеюсь, почувствовав именно то, что я так долго ждал». Появление неподалеку от Нортхейма варгрийских всадников. «При чем здесь этот пес?» — повысил я голос. «Я обвиняю Дракензберга». В моей интонации многим довольно справедливо я старался. Послышался испуг. Сыграл я его довольно хорошо. Вокруг поля Тинга поначалу жиденько, Но всё же разрастаясь, раздались смех и улюлюканье. Многие свободные ярлы поддержали веселье. В северном круге вообще сочувствие к чужим неудачам найти очень сложно. Согласно правилам суда богов Севера, каждый может выставить вместо себя ратоборца. Поднимая руку и перекрывая гомон, произнёс жрец: И что, ваши боги так спокойно принимают обман, когда правота обвинений вместо ответчиков решается другими людьми, спросил я, но моя фраза ещё не будучи завершённой, потонула в многочисленных выкриках собравшихся. Не могу сказать, что мне нравилось моё поведение, но всё же я продолжал играть роль испуганного обвинителя. Да, зная возможность и замены ответчика на ратоборца, Я вообще не надеялся на лёгкого противника. Но то, что противником станет охотник на волков с артефакторным пламенеющим мечом, который как нож сквозь масло проходит через любую артефакторную защиту и ломает другие силовые мечи, к такому я точно не готовился. Вернее, готовился, но я готовился к тому, что такой меч будет у меня И сейчас, если моё поведение хоть немного поможет мне предстать перед противником в образе истеричного юнца, я готов продолжать и продолжать играть испуг дальше. Потому что после начала схватки, если у меня не получится убить противника на храпом, неожиданного натиска, шансов у меня будет совсем немного. И ещё, я готов играть испуг в попытке потянуть время. Надеюсь, что здесь всё же сейчас появится в Аргрийце и передадут мне один из запрещённых мечей. Мы живём по воле богов северного круга, и не тебе ставить под сомнение их правоту. Ошеревшись в гримасе, похожей на оскал со скрытым торжеством, произнёс жрец. Это точно на мой испуг купился. Уж не знаю, как насчёт охотника на волков. Сразу после этих слов вновь невидящий взгляд верховного жреца скользнул по сторонам. Он вглядывался вдаль, куда-то за холмы, глядя будто сквозь них и сквозь собравшуюся толпу, надеясь, это всё же прибыли в Аргрийские садники. Впрочем, даже если и так, то дождаться их у меня не получилось. Верховный жрец, пересекая мой спор, Крепко стукнул посохом в землю, знаменуя окончание прений. "Ты готов к бою, лорд Каیدن де Ринар?" Сержант Хейк в этот момент усмехнулся, показав белоснежные зубы, показательно презрительно плюнув мне под ноги, без слюны, жестом демонстрации презрения. Он отошёл на несколько шагов назад, отводя руку в боевое положение. чтобы без задержек извлечь меч из пространственного кармана. Ладно, от судьбы не убежишь, пора начинать уже. И да помогут мне все боги, которым интересна моя судьба, и да помогут мне после варгрийские всадники, которые, надеюсь, в Нортхейм всё же пришли, а не уничтожены, как группа Блайда. Пусть будет так. Раяснёс я и громко добавил, обернувшись настоящему неподалёку, в первом ряду зрителей Дракенсберга. Я готов сражаться с другим ротаборцем, если само обвиняемое мною недоразумение боится выйти на поле Тинга. Но запомните, Нордлинги, ваши боги не только смотрят, но и всё видят. У зрителей мои слова вызвали очень бурную реакцию. Нордлингам, которые называют себя нордами, очень не нравится, когда их называют нордлингами. Впрочем, как и варгритцам, которые называют себя варгритцами, очень не нравится, когда нас называют варгрианцами. В этом мы с нордлингами чем-то похожи. Перед зазором богов здесь и сейчас решится, на чьей стороне правда, громко произнёс слепой жрец. Остылый ветер подхватил его слова, закружив эхом по полю Тинга, возвращая их снова и снова. Под звук непрекращающегося эха, стукнув несколько раз в утоптанную землю своим посохом, старик направился к краю площадки, при этом пройдя между нами с сержантом Константином Хейгом. Охотник на волков уже смотрел перед собой, не фокусирующимся на деталях взглядом. глядя из сквозь жреца из сквозь меня по-прежнему держа правую руку чуть на отлёте я смотрел похожим взглядом также не фокусируясь на противнике слепой жрец между тем шаг за шагом приближался к границе площади и когда он её переступит можно будет обнажить мечи а когда верховный жрец подаст сигнал поединок начнётся Ветер между тем завывал всё сильнее. Стылые порывы пронизывали, как казалось, до костей. Хейк внимательно на меня посмотрел, заставив обратить на него внимание. И когда наши взгляды встретились, он сделал несколько шагов назад и мне подмигнул. Так, игра в истерику обиженного юнца не прошла. Это плохо. Ветер с тыла взвыл и взвихрил вокруг нас водоворот колких снежинок. Хейк сделал еще один широкий плавный шаг назад, и в руке его материализовался артефакторный меч, сияющий алым отблеском адского пламени Фламберж, убийственный по силе клинок, запрещенный Кодексом Инквизиции. Зеркально повторив движение противника, я также шагнул назад, и привычным жестом повернул перстень, вызывая из пространственного кармана свой офицерский меч корпуса Спарты. Привычной тяжести не ощутил. Рука так и осталась пустой. Меч не откликнулся. Ветер снова с тыла взвыл, а стоящий напротив охотник на волков довольно улыбнулся. «Он знал, знал, что мой меч не появится». Ветер снова взвыл, стелый порыв бросил мне в лицо уже колкую и крупную ледяную крошку. Так прекрасно начавшееся осеннее утро становилось всё прекраснее и прекраснее.